Элен почувствовала, как кровь отлила от ее лица. И чтобы никто этого не заметил, она обернулась и взяла в руки веревку. — Что ж, тогда я сниму с вас мерки. — Опустите руку свободно, — пробормотала она, стараясь не поднимать голову. — Вы и правша? — Да, впрочем, я могу драться обеими руками, но правый все-таки лучше. Элен кивнула, размышляя над тем, откуда у Гийома, Один из ее мечей. У вас есть какие-нибудь особые пожелания? Она уже совсем пришла в себя и теперь могла спокойно смотреть Бодуэну в глаза. Возможно, вы предпочитаете какие-то особые украшения для меча, драгоценные камни, например. Бодуэн с отвращением поморщился. Даже если бы у меня были на это деньги, я не стал бы украшать меч драгоценными камнями. «Ведь тогда я не смог бы показаться на глаза Гийому». Он ненавидит такие побрякушки и считает, что подобные мечи годятся только для тех мужчин, которые не умеют драться. Им приходится ослеплять своих противников блеском драгоценных камней, чтобы отразить удар». Легкая улыбка скользнула по губам Элен. В этом отношении их мнения всегда совпадали. «Конечно же, у самого Гийома много разных мечей. На турнирах он добыл себе целую груду оружия, поэтому у него есть и мечи с украшениями, но он ими никогда не пользуется. Мне бы хотелось немного загнутую вниз гарду, а в остальном я полностью доверяю вашему вкусу», — сказал он. Элен сняла с него мерки. Сделала пару набросков на доске и назвала Бодуэну цену. «А когда можно будет забрать меч?» — спросил он с радостным нетерпением. «Вам наверняка хотелось бы получить меч позавчера, но у нас очень много дел. Конечно же, ради вас мы поторопимся, но на то, чтобы сделать хороший меч, требуется время». Она взглянула на Исаака. «Нам понадобится два месяца. Ты со мной согласен?» Исаак наморщил лоб. «Да, быстрее мы его, к сожалению, сделать не сможем. Мне даже придется задержать один заказ, потому что для полировки меча потребуется много времени». Боден вздохнул. «Ну, хорошо. Надеюсь, я тогда еще буду в Англии. Если вам придется уехать раньше...» «Ваш меч будет ожидать вашего возвращения», — заверила его Элен Виора. «Однажды вы уже спасли мне жизнь. Теперь же вы можете спасти ее сто крат, милая Элен Виора. Сделайте мне хороший меч. Ведь не раз моя жизнь будет зависеть от оружия. Можете быть уверены, Бодуэн, ваш меч будет особенным». Элен проводила молодого рыцаря, и они сердечно попрощались. Махнув рукой, Бодуэн уехал. — Ты спасла ему жизнь? — изумленно спросил Жан, когда она вернулась в кузницу. — Рыцарю самого короля! — воскликнул Петер, пораженный до глубины души. — Давай расскажи нам, как это произошло, — не отставал от Элен Жан. Улыбнувшись, Элен рассказала им, как спасла мальчика, вытащив его из реки. — А меня она тоже научила плавать, — гордо сообщил Жан. Ему казалось, что лучи славы Элен теперь падают и на него. — Но ты же его давно не видела. Наверное, он очень изменился, — сказала Роза, когда Элен по требованию Жана еще раз рассказала всю эту историю за ужином. — Конечно, он изменился. Ведь тогда ему было всего пять лет, а сейчас это взрослый мужчина. Но он очень похож на свою мать. «Поэтому мне кажется, что я уже давно его знаю». Элен улыбнулась.